Глава восьмая Гал с видимым раздражением барабанил пальцами по столу Из глубины его души наружу рвалась чистая ярость, и предводителю гильдии приходилось всеми силами сдерживать себя. Пространство вокруг него слегка искажалось и ломалось точно под действием высокой температуры. Магия словно чувствовала ярость главы гильдии, послушно распространяя вокруг волны энергии. Говорят, чем сильнее прокачан человек, тем сильнее он начинает влиять на мир лабиринта. Ходили слухи о стоящих на вершине именованных, что одним своим присутствием, одним лишь мысленным усилием способны менять реальность вокруг себя. Мало кто в это верил. По большей части это были фанатики, почитающие лабиринт. Вот только когда сидишь в кабинете с разъярённым, высокоуровневым именованным, невольно начинаешь верить во все эти «сказки». Так, струна. — выдохнул Гал, возвращая себе часть самообладания и размышляя вслух. — Говоришь, что они напали из-за земель изменений. — Практически на сто процентов, — кивнула та. — Да в лагере только и повторяют, что гильдии фанатиков нападают на всех, кто приближается к земле. — Ладно, ладно, просто вслух размышляю, а ты опять начинаешь повторяться, понял я уже тебя. Гал хлопнул по столу ладонью, прерывая заводящуюся струну, и вновь неосознанно провоцируя колыхнуться вокруг себя воздух. Значит, следующие лабиринту с их безумными союзниками всё-таки захотели войны со всем сердцем. Как-то не вяжется. Вот не верится мне во всё это. Наверняка задумали что-то. Или куш настолько большой, что у них всё откупается. Они только с гильдиями внутреннего круга не кусаются. Боятся. А на таких, как мы, нападают всем скопом. И давят. Уроды. «Как будто другие действовали бы не так», — отмахнулся от неё Гал, напряжённо думая о чём-то. «Глава, почему мы ничего не знаем про эти чёртовы земли? Такое ощущение, что только наша гильдия сейчас и сидит на заднице. Не передёргивай струна и не забывай, с кем разговариваешь. Я перетряхнул все свои связи. По нулям. Союзники тоже разводят руками. Да я даже к торговым партнёрам ходил. Хотел информацию купить и тоже ничего». Такое ощущение, что эти знания очень высокого уровня. Возможно, только для приближённых к сердцу гильдий с их чудовищным объёмом кармы. Но фанатики даже близко не приближённые, — попыталась возразить Струна. Не знаю я. Можно только предполагать, как они узнали. В любом случае, я ещё пару дней назад послал вызов всем нашим сильнейшим группам. Раз уж такие пироги, попробуем разобраться в 54-х вратах на месте, что происходит и заодно пощекочем ребра Кряку и компании. «Клан Гала точно не станет забывать произошедшее. Лично придушу ублюдков. За изюбря и дрель». В кабинете опять полыхнула магия, да так, что часть лежащих на столе бумаг разлетелась в разные стороны, демонстрируя ярость главы гильдии. Май появилась рядом с 05-м сердцем. Её выбор был сделан, можно сказать, наобум. Никакой расшифровки или объяснения, на что влияло решение, не было, потому она не беспокоилась насчёт последствий. Будь что будет. Не удивил её особый город лабиринта, хотя первое время пришлось привыкать к тому огромному количеству людей и нелюдей, что сейчас ходили вокруг. А ещё отсутствие очевидных опасностей, которые несколько месяцев были привычны для Май. Ещё меньше она понимала в происходящем. Попытки остановить кого-то из людей и расспросить ничего, кроме пары ёмких матов, в её сторону не дали. Так что сейчас девушка просто шла вперёд, осматриваясь. Главным, что беспокоила девушку, была совсем не информация. В конце концов, со временем она всё равно во всём разберётся. Май больше всего переживала о кнопке, пытаясь найти её. Девочка закончила первое испытание одновременно с ней, но лабиринт разделил их. Теперь ей предстояло найти в огромном городе одну маленькую потерявшуюся девочку. И чем быстрее она это сделает, тем лучше. Ещё где-то здесь должен был быть край. Но как и с кнопкой она не знала, где и каким образом его искать. Внимание Май вдруг привлекли сразу несколько стоящих рядом друг с другом лавочек, над которыми огромными буквами было выведено обещание всё объяснить и рассказать. Не раздумывая, она тут же направилась к ближайшей лавочке. Возможно, там ей объяснят, что тут происходит, и как в таком огромном городе найти человека. Энергия жизни плюс 10. Страж территории. Энергия жизни плюс 10. Страж территории. Уничтожить стражи территории изменений 9 из 10. В процессе. Собрано 239 из 1000 энергии жизни. Основное задание. Пробегаю через длинный коридор какого-то здания. Понятия не имею, для чего оно использовалось раньше, но выглядело как административное. Коридор соединял две части массивного дома, где я решил на несколько часов сделать привал и отдохнуть. За спиной ощутимо грохнуло. Здание вздрогнуло от сильного удара, по ушам ударил отчётливый жалобный скрип пытающегося устоять дома. Мысленно чертыхнулся. Я знал, что с теми тварями, похожими на панголинов, не всё просто. Но то, что они оказались способны бить магией, стало для меня сюрпризом. А ещё я сильно недооценил их восприятие. Они умудрились заметить меня, когда я находился в полусотне метров, спрятавшись в здании. Успел сделать только один выстрел, накрыв двух монстров, спокойно идущих в стае по улице. И уже в следующую секунду по дому прилетело сразу два огненных шара, походя, снеся стену соседней комнаты. Тело действовало на автомате. Отпрыгнув назад, Я, походя, снес чуть приоткрытую дверь и выбежал в тот самый коридор, в дальней части которого у лестницы смог немного перевести дыхание. И словно этого было мало, почувствовал странную, не похожую на обычную, дрожь браслета. Как раз когда добежал до конца коридора, сумел проверить, что там за сообщение. И на этот раз уже сдерживаться не стал, выматерившись в голос. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство элитного стража. Прогресс, 0 из одного. В процессе. Задание территории изменений. Добавлено новое дополнительное задание убийство элитного стража. Прогресс, 0 из десяти. В процессе. В процессе. Элита. Раз сработал браслет, значит, тварь где-то поблизости. И я так понимаю, она меня уже почувствовала. И угораздило же меня напасть на свиту. Вот же черт. Дом вновь сотряс сильнейший удар. Моя идея немного прокачаться стала казаться ещё более идиотской. Благо, на всякий случай я установил все три ловушки внутри дома, так как использовал его в качестве места временного привала. Решил перестраховаться, и получается не зря. И словно в ответ на мои мысли, где-то внизу гулко грохнула первая ловушка. Браслет тут же послал сигнал, что я сейчас убил очередную тварь или даже две, и выполнил задание. «Ага». Только вот времени на проверку логов нет. В здании такое ощущение прилетает что-то настолько огромное, что оно начинает разваливаться на части. Лестница выглядит целой. В несколько прыжков оказываюсь на первом этаже и бросаюсь к одному из выходов, где у меня установлена магическая ловушка. Ещё одна расположена неподалёку, так что будет запасным планом. На ходу вкладываю болт в раболет, который успел зарядить ещё в коридоре во время своей недолгой передышки, и быстро подсчитываю, сколько у меня там сейчас свободных очков магии. После рунического снаряда наверху должно было остаться чуть больше 50 Аккурат, на ещё один выстрел. Врываюсь в небольшой холл со скамейками для ожидания и высокими стойками, где должны были находиться сотрудники этого здания. Двустворчатые двери выхода с полупрозрачными стенками в десятки метров впереди, как и магическая западня. Тут же застываю неподвижно возле одной из стоек, которая так удачно полностью скрывает меня собой. Под потолком тусклым светом горят две огромные люстры. Светлячки на них едва горят и выглядят болезненно, словно через миг погаснут. Ещё один сокрушительный удар по зданию. Люстры начинают покачиваться из стороны в сторону, а с потолка сыпаться белая штукатурка. Никаких сомнений, что эти сокрушительные удары от элиты. Магию рядовых пангалинов я уже видел. И она не шла ни в какое сравнение с этим. Помня элиту первого города, я примерно представлял, что меня ждёт. Прежде всего это касается силы. Кошмар тогда был как минимум в два раза сильнее рядовой твари, и больше. Тут, скорее всего, принцип схожий. Прямо скажем, неприятно. Но с ловушками и руническим снарядом справиться должен. Главное — попасть. Ну и я все еще рассчитывал на то, что имею дело с обычной элитой, а не с демоном. Неприятности эту мы переживем. Проиграла в голове неожиданная мелодия. В этот момент у меня за спиной на самой грани слышимости взорвалась вторая ловушка. Та самая, что прикрывала чёрный вход и меня. Браслет опять выдал информацию о том, что я отправил несколько тварей на тот свет. Хотел было порадоваться, но тут заметил движение впереди за дверью. Бесшумно вскинул арбалет, внимательно следя за приближением тени. Кто-то медленно приближался к двери. Мысленным усилием перевожу ловушку в действие по приказу. Против элиты лучше самому контролировать активацию. Одновременно с этим ввожу в болтруническую магию. Небольшое ощущение головокружения проходит через секунду, а наконечник болта начинает едва уловимо светиться темно-красным. Не знаю почему, но я искренне думал, что тварь попытается пройти через дверь. Вместо этого одно из огромных окон зала высотой со взрослого человека, выходящих на улицу, вдруг взрывается сотнями осколков. То самое заклинание, что заставляло трястись все здание, выносит вместе с окном и большую часть стены. Меня на пару мгновений оглушает, даже несмотря на магическую защиту брони. Одновременно со взрывом внутрь помещения влетает гибкая черная тень, явно понимая, где я нахожусь. Стойка чуть позади меня разлетается, превращаясь в труху. Я же смещаюсь к одной из скамеек, пытаясь сделать так, чтобы магическая ловушка оказалась между мной и тварью. Остатки стойки, где я прятался, в этот же момент разлетаются. Пыль накрывает зал. Одна из люстр с грохотом падает рядом с тенью твари, заставляя ту отвлечься, обрушив на некогда хрустальное произведение искусства очередной воздушный молт. И это мой шанс. Разворот. Арбалет на изготовку. В пыли огромная тень твари видна хорошо. Выстрел. Стрела, усиленная рунической магией, рассекает пыль, оставляя после себя небольшой тоннель из частиц магической энергии. Элитника отбрасывает назад с такой мощью, что в момент удара его тела с остатками стены здания слышу подобие визга. Не знаю, что там утварить за защитная сущность, но болт лишь на несколько секунд оглушил его и только. Не теряя времени бегу к ловушке, теперь всё зависит только от него. Не знаю, из-за высокой ловкости или ещё из-за чего. Но мне хватает пары секунд оказаться рядом с капканом. Жаль только элита каким-то образом предвидит это. Воздушный молот падает на меня как раз в тот момент, когда оказываюсь рядом с ловушкой. Не знаю, с чем можно сравнить это, но мне в момент удара показалось, что кто-то обрушил на меня бетонную плиту. Припечатало так припечатало. Выбив на несколько ударов сердце дух, да так, что тяжело стало дышать. Если бы на мне сейчас не была надета броня, предполагаю, что всё бы оказалось печально. Не умер бы, потому как элита умудрилась лишь по касательной задеть меня. Но было бы очень плохо. Краем глаза вижу стремительное движение. Монстр не собирается на этот раз использовать магию. И стремительной тенью бежит ко мне. Магия ли у него закончилась или посчитал меня лёгкой добычей, не знаю, но от этого подарка отказываться не собираюсь. Успеваю, наконец, разглядеть тварь. Это действительно все тот же бронированный панголин, только куда крупнее и гибче своих сородичей. Он за какие-то мгновения пересекает расстояние до меня и спотыкается в момент, когда я активирую ловушку. Взрыв улучшенного магического капкана под элитником страшен. На этот раз защитная сущность уже не способна полностью укрыть его. Вижу, как тварь выворачивает, отрывает передние лапы. Вновь пронзительный визг наполненный болью. Но даже этого оказывается недостаточно, чтобы убить Элиту. Она катается по полу, оставляя после себя разводы чёрной вонючей крови. Подгадываю момент и опускаю свой меч аккурат туда, где должна находиться голова. Клинок без труда пробивает прочные роговые пластины защищённого панголина и успокаивает его, наконец. Никогда ещё дрожание браслета не ощущалось мной с таким облегчением. Над трупом элиты начинает медленно появляться что-то. Не проходит и пары секунд, как я беру в руки красный свиток, на котором написано что-то на непонятном языке, при этом сами буквы светятся золотым. «Магический свиток?» Подавил желание проверить всё сразу, направляясь в комнату, где оставил свои немногочисленные пожитки. Вначале надо найти себе укрытие получше, и только потом разбираться, что же мне такое интересное выпало. И лучше бы сделать это до вечера». Встречаться с местными демонами после заката солнца мне откровенно не хотелось. Несмотря на тяжёлый бой, физически я чувствовал себя сносно. Даже ушибов, похоже, не было. Броня действительно оказалась хороша, хотя не уверен, что всё закончилось бы так же удачно, будь у меня чуть меньше ловкости и не промахивайся элита так часто. Предполагаю, как и у именованных, местные монстры тоже были ограничены в магии. Мельком кинул взгляд на лог боя и мысленно присвистнул. Мой риск полностью оправдался, мягко говоря. Энергия жизни плюс 14 страж территории. Энергия жизни плюс 13 в страж территории. Энергия жизни плюс 9 страж территории. Энергия жизни плюс 10 страж территории. Уничтожить с территории изменений 10 из 10. Выполнено плюс 400 очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание убийство стражей территории». Прогресс 3 из 20. В процессе. Энергия жизни плюс 100. Страж территории элита. Единоличное выполнение. Уничтожение элитного стража. Прогресс 1 из 1. Выполнено задание территории изменений. Собрано 385 из 1000 энергии жизни. Основное задание. Плюс 1000 очков опыта. Прогресс уровня. 2120 из 2120 очков опыта. Следующий уровень – 916 из 2544 очков опыта. Уничтожение элитного существа. Прогресс – один из десяти. В процессе. Получен восьмой уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Получен редкий навык. Внимание! Получен мусорный навык. Внимание! Получен редкий навык. Внимание! Получено дополнительное право выбора навыка за уничтожение элитного противника в одиночку. Лабиринт доволен вашими успехами, именованный. Плюс 400 кармы. И ведь действительно неплохо так насыпало. Уровень, дополнительный навык, а также карма. А уж про количество энергии я вовсе молчу. Теперь задание по сбору энергии на 100 циклов уже не казалось мне таким тяжелым. Да, чтобы его выполнить, нужно постараться, но все более чем реально — А теперь уходим из этого места как можно дальше. Но то, чтобы найти подходящее убежище, ушло приличное количество времени. Моя небольшая битва со стражами разворошила весь квартал, а сам я совершенно пуст. Имеется в виду, что очков магии у меня сейчас не хватит даже на одну ловушку. А значит, и защитить себя я уже нормально не могу. Отсюда и медленное продвижение по городу. Стаи падали и панголинов ходили по улицам, так что иногда приходилось в срочном порядке прятаться в темных проулках или окнах, близко стоящих друг другу домов. Чем сильнее я углублялся в город, тем более богатые здания мне начали встречаться. Повсеместно стали попадаться на пути особняки знати, иногда не уступающие по величию и основательности тому же зданию театра, которое встретилось мне не так давно. Подходящее место для отдыха и лагеря мне удалось найти спустя несколько часов не самого простого пути. В какой-то момент я вновь обнаружил компактную круглую площадь, по периметру которой были построены десятки богатых особняков, а сама площадь имела сразу несколько выходов, что делало её неплохой базой, если вдруг придётся возвращаться. Сами особняки были как следует закрыты, и следов взлома на том, что приглянулся мне больше всего, я так и не заметил. «Значит, скорее всего, здесь...» Никто до меня не бывал. По крайней мере, до изменений, конечно. Хотя я всё равно досконально проверил этот большой дом. Установил ловушку у входа на всякий случай. И лишь после этого смог позволить себе немного расслабиться. Сейчас чуть успокою дыхание, займусь свитком и распределением очков, навыков и статистики. Устало опустившись на одно из цветастых кресел, удобно установленных возле прикрытого занавеска окна, я прикрыл глаза на пару секунд, и не заметил, как провалился в сон без сновидений.